Брендившие старухи ездят в автобусах сегодняшней Америки. Марси и Пако. Одна из них прямо сейчас сидит передо мной. На ней старая шляпа с пластмассовыми фруктами, а глаза плодовыми мушками мечутся туда-сюда по лицу. Мужчина, который сидит рядом с ней, притворяется мертвым. Сбрендившая старуха говорит с ним одним непрерывным звуковым выдохом, что испаряется у нее изо рта призраком гневных кегельбанов субботнего вечера и миллионы кеглей грохочут о ее зубы. Мужчина, который сидит рядом с ней, старый, очень маленький китаец в подростковой одежде. Его плащ, штаны, туфли и кепка на пятнадцатилетнего мальчика. Я видел много старых китайцев, которые носят одежду для подростков. Странно должно быть получается, когда они приходят в магазин ее покупать. Китаец вдавил себя в окно. Даже не поймешь, дышит ли он. Ей плевать. «Мертв он или жив?» «Был жив перед тем, как она села рядом и завела историю о своих детях, у которых все не слава богу, и о муже-алкаше, и о дыре в крыше этой чертовой машины, которую он никак не залатает, поскольку вечно пьян, сукин сын. А она так устала, ни на что нет сил. Все время работает в кафе. Я, наверное, самая старая официантка в мире. А ноги больше не выдерживают, а сын в тюрьме» а дочь живет с шофером грузовика, алкашом. А у них по дому бегают три мелких ублюдка, и жалко, что у нее нет телевизора, потому что слушать радио она больше не может. Она перестала слушать приемник 10 лет назад, потому что не могла в нем найти ни одной программы. Там теперь сплошь музыка и новости. А я не люблю музыку и не понимаю новостей. И ей плевать, жив этот распроклятый китаец или нет. Она ела китайскую еду 23 года назад в Сакраменто. И потом 5 дней непрерывно дрестала А теперь ей только ухо в рот уставилось. Ухо похоже на крохотный желтый мертвый рожок.